Глава пятнадцатая. Веспер и Диаду окружают руины. Об их прошлом можно догадаться только по размерам. Мелкие насыпи, бывшие жилища или пищевые склады, большие, остатки многоквартирных ульев и промышленных сооружений. Каждая кучка представляет собой небольшой аккуратный холмик, окруженный кустами, листья которых обрамляет белый пух. Веспер вытаскивает новикомплект и проецирует карту местности на землю. Согласно карте, мы пришли куда надо. Тут отмечено, что это существующее поселение. данные устарели. Да. Как и все остальное. Да, прости. Диада сердито смотрит на нее. Хватит извиняться, ты не виновата. Поп. Девочка одергивает себя и смущенно улыбается. Хорошо. В это время козленок обнюхивает мягкий пух на листьях. Взвесив риски, рассмотрев существующие варианты, он пробует первый листик на вкус. Диада садится на маленькую насыпь и начинает копаться в сумке. Веспер выключает навикомплект и кладет его обратно в карман. «Что мы будем делать?» «Я собираюсь принять таблетку». «Еще одну?» «Я же тебе говорил, они убирают боль». «Ну?» – возражает она, приближаясь к Диаде. «Это ведь даже не обезболивающие». «Знаю, обезболивающие закончились». «И что ты принимаешь?» «Стимуляторы». Она поднимает руки, но, вопреки желанию оттолкнуть Веспер, принимается объяснять. «Они не снимают боль, но с ними боль не так важна». «Один раз ты мне сказала, что боль почти ушла». «Да, почти». Она заглатывает две таблетки, красную и сиреневую. «В любом случае, я уже их приняла». «Мне это не нравится». «Дело сделано, забудь». Веспер наблюдает за старательно объедающим листья козленком. «Нам нужна еда». Диада переводит взгляд на козлёнка. «Согласна». «Нет, я имею в виду, что нам нужно пойти на охоту». «Ты умеешь охотиться?» «Немного. Отец мне как-то показывал, но он не особо хороший охотник. Это было давно. Я не очень помню». «Не очень помню. Это уже больше, чем я могу сказать про себя. Что нам нужно?» «Место, где есть животные. Ловушка и хорошая приманка». Диада пристально смотрит на козлёнка. «Кажется, я знаю, где нам достать приманку». Урчание живота Веспер отгоняет прочь вину. «Думаю, если там не будет реальной опасности, то с ним все будет в порядке». Ничего не подозревая, козленок продолжает жевать. Самоэль, Ищейка и Джем затаили в заброшенном крыле дворца Демагога в разрушенной башне, мостом, соединенной с главным зданием. Оставаясь в темноте, они высматривают своих преследователей. При каждом порыве ветра содрогаются стены и скрипит пол, и эти звуки напоминают стоны умирающего. Со своей позиции они видят, как приближается стая невысоких охотников, жестоких и стремительных. Не останавливаясь, инфернальная орда покидает относительно безопасные стены дворца Демагога, выливаясь на недостроенный башенный мост. Самаэль выходит из укрытия и привлекает внимание криками. Инфернальные пасти наполняются слюной, и охотники, выставив шипы, несутся к нему. Он обнажает меч и перерезает веревки. Со звоном лопаются удерживающий мост канаты отрываясь от центральной структуры здания. Вскоре визги становятся воплями, мост складывается пополам, будто саваном, сминая врагов алюминиевым пластом. Самаэль подсчитывает – Сколько раз они ударятся о стену, прислушиваясь к хрусту и изменению направлений криков. Ему нравятся эти звуки. На той стороне моста инфернали борются с инерцией пытаются затормозить. Один балансирует на краю, отчаянно размахивая оперенными руками. За его плечом появляется маленькое лицо со сверкающими злостью глазами. Один из детей образины. Медленно он протягивает руки, пока не касается спины инфернали. Смакует момент, затем толкает того в спину, пока братья наклоняются над пропастью, чтобы посмотреть, как он падает, маша бесполезными крыльями. Когда шоу закончено, все смотрят на Самоэля. Он отвечает взглядом. Затем, по невидимому сигналу, они синхронно отступают, оставляя коридор неожиданно пустым. Рядом появляется Джем и задает вопрос. Самоэль не может припомнить, когда в последний раз слышал настолько человеческий голос. Из-за богатого опыта сношений с демонами слова Джема звучат для него преувеличенно мягко. «Куда мы пойдем?» «Куда бы мы, мы не пошли, они меня найдут. Им знакома моя сущность». «Мы не можем спрятаться?» Внутри пузырится вдохновение. Секреты, полученные его создателем от нелюдей, переданные им Самоэлю. Иногда кажется, будто его создатель всё ещё дёргает из некие струны, будто его собственная воля всего лишь шрам, оставшийся после раны, нанесённый их смертями. «Это только продлит агонию». Руки Джема трясутся. «Ты обещал? Ты обещал мне помочь?» «Им нужен не ты. Беги, пока можешь». «А потом что? Куда бежать? К кому?» Его речь не трогают, Самаэля. «Ты поклялся». «Правда?» Он этого не помнит, но каким-то образом чувствует, ощущает слова, которые связывают крепче любых цепей. Хорошо, но сперва ты должен кое-что для меня сделать. Джем кивает слегка сутулясь Он разочарован, но не удивлен. Да? Он указывает себе под ноги. Наступает пауза. Затем Джем опускается на колени перед полукровкой. Да? Самаэль поднимает правую ногу до уровня груди Джема. Помоги мне снять ботинок. Что? Снимай ботинок. Джем пожимает плечами, выполняет указания. Пока тот сидит, склонив голову, Самаэль ищет равновесие, схватившись за разрушенную кирпичную стену. Ищейка начинает тихо скулить, и Самаэль думает, нет ли у полу пса недоброго предчувствия того, что случится дальше. Оставляя мысли в стороне, он поднимает меч, проносит его мимо головы джема и опускает на свою обнаженную ногу. Козленок лениво грызет гору листьев. Его шея обмотана старым резиновым шлангом, привязывающим его к колышку. Полностью сосредоточившись на сиюминутной задаче, он не переживает из-за ограничения свободы. Вокруг него навалены обмазанные клеем серые пластиковые листы. Поодаль, за горой камней, притаились с Веспер. Гармоната скрипит зубами. Не сработает. Нужно набраться терпения. Это дядя так всегда говорит. Мир принадлежит терпеливым. Она поднимается. Чушь он несет, твой дядя. Веспер что-то бурчит. Настолько тихо, чтобы Диада, направляясь к ловушке, не услышала ее ответа. Та с легкостью перепрыгивает пластиковые листы, и приземляясь рядом с козленком. Он смотрит, как она достает меч. Веспер ахает. Козленок возвращается к жеванию. «Нет», — восклицает Веспер от изумления, поднимаясь. Меч Диады жалит козленка в бок. Тот вопит, по его боку стекает тоненький ручеек крови. Диада прыгает обратно возвращается к вылупившей глаза Веспер. «Зачем ты это сделала?» чтобы ускорить процесс они снова принимаются ждать пока козленок визжит и стекает кровью и гневно стреляет глазами в их сторону прости шепчет веспер игнорируя нарочито глубокий вздох диады Новый запах и отчаянные вопли разносятся далеко и вскоре привлекают в заинтересованную сторону Веспер замечает ее первой восторженно тыча в нее пальцем К козленку приближается крыса размером с большую собаку с рогами вместо глаз и усами толщиной в палец младенца. У нее темная шерсть, а ноги и хвост телесно-розового цвета. Несмотря на ее вид, у вэспер начинают течь слюнки. Крыса останавливается прямо перед пластиковыми листами, с опасением принюхиваясь. Между ней и едой незнакомый запах. Она медленно обходит пластик по периметру, предусмотрительно не наступая на него. Несчастно блея, Козлёнок пытается сбежать, но шланг крепко его держит. Оба животных ходят по кругу, один перед другим. Из-за движения рана козлёнка вновь кровоточит, и крыса, шевеля усами от предвкушения, встаёт на задние лапы. «Давай же!» — шепчет дяда. С возросшим упорством козлёнок, натягивая шланг, начинает вырываться, дрыгая ногами и сражаясь за каждый сантиметр. Колышек вбит в землю крепко, но не глубоко. Почва тут слишком сухая и твердая. Крыса замирает. Колышек медленно сгибается. Веспер остается только смотреть, как козленок рвется на свободу. Внезапно падает на пластик и приклеивается. Крыса наворачивает круги вокруг того места, где лежит ошарашенный козленок. Диада толкает Веспер локтем. «Пристрели ее». «Что?» «Пристрели ее. Немедленно. Стреляй». «Ой», — отвечает она, нащупывая пистолет в кармане. Крыса склоняется над пластиком, вытягивает шею, чтобы сократить расстояние до ужина еще на шаг или два. Длинные зубы клацают и впиваются к козленку в бок. Козленок кричит, Веспер тоже. В ее руке пистолет. Она целится и стреляет, стараясь не тратить заряд, и эффективно промазывает. Не в состоянии увидеть лазер, крыса снова безбоязненно кусает козленка. Козленок распластался на спине ногами вверх, его легко схватить. Он не может убежать, зато может легаться. Дрыгая ногами, он удачно попадает копытом по крысиному черепу. Оскверненная тварь цепенеет и ставит лапу на край пластикового листа. Клей тут же застывает, привязывая их друг к другу. Крыса поднимает лапу, вместе с ней пластик. Раздраженно машет лапой, подобно неистовому фанату, встретившему своего кумира. Диада выходит из укрытия и бежит. Веспер снова нажимает на спуск. Ничего не происходит. Она хмурится, нажимает сильнее, но пистолет продолжает упрямиться. Она оборачивается как раз вовремя и видит, как Диада колет крысу в шею. «Наконец-то», — произносит Диада, — «нам повезло». Она не видит, как глаза козленка превращаются в две черные щелочки. Он бьет ее и попадает по задней части коленей. Сначала в воздухе оказываются ее ноги, затем тело совершает непредвиденное полусальто. Раскинув конечности в форме звезды, она приземляется рядом с козленком. Одно мгновение все трое ошеломленно молчат. Диада приходит в себя первой. Ну, конечно. Она награждает козленка убийственным взглядом и тянется к мечу. Однако у ловушки другие планы. Голова, спина, ноги и руки Диады крепко приклеены к пластику. Веспер смотрит на то, как бешено размахивает ногами козленок. Затем, как извивается и матерится Диада. «Ой, я... Хм, я...» Внезапно она разражается хохотом, не в силах больше сдерживаться. Бросает пистолет рядом с собой. «Заткнись!» — кричит Диада. Козленок ее поддерживает. Как бы не так. Веспер смеется еще громче, щеки заливаются румянцем, руки прижаты к телу. Пр -пр «Прости!» — воет она, складываясь пополам и больше не произносит ни слова, только хохочет, заглушая угрозы и крики Диады, которая вскоре присоединяется к девочке. Козленок не понимает. Он пытается легнуть Диаду, но не дотягивается. Темные глаза сужаются, обещая отмщение. Расчистить место для костра оказывается легко. Камни тут в изобилии. Мелкие обломки раньше служили границей костровища. Большие превратились в импровизированные укрытия от самого сильного ветра. Вот найти топливо для костра оказывается труднее. Дерева мало, и поэтому веспер приходится обходиться свежесобранным барахлом, оставленной одеждой и мебелью, слишком влажными и потому плохо горящими. Худо-бедно, но это работает. В осторожно раздувает огонь и морщится, когда искра угасают, прежде чем вспыхнуть с новой силой. Диада разделывает труп гигантской крысы, и видно, что в искусстве свежевания она дилетант, притом весьма расточительный. На шкуре остаются целые шматы мяса, скапливаясь у ее ног по мере того, как она рубит тело, потея и проклиная все на свете. К тому моменту, как она заканчивает с разделкой и приступает к насаживанию мяса на вертел, Веспер удается справиться с огнем. Поднимающийся от костра дым трещит, приобретая натуральный цвет. Вместе они водружают крысу на огонь. От пасти до зада ее пронзает металлический пруд, установленный на камнях. Как только она оказывается над костром, пруд провисает посередине, и языки пламени начинают лизать ей живот. Козленок равнодушен к этому представлению. Он счастлив в теплу, но куда больше его интересует волокнистая трава, пробивающаяся сквозь камни. Пока Веспер скармливает костру старую рыболовную сеть, дяда заглатывает розовую таблетку. Девочка протягивает руки к костру. «Как-то лучше». Дяда согласно бормочет. Веспер смотрит на рога крысы, тянущийся к земле, и кусает губы. «Ты уверена, что это можно есть?» «Да». «Хорошо». Проходит несколько секунд. «Тебя не волнует скверно?» «Нет, я надеюсь, что семеро нас защитят». Веспер бросает взгляд на спящий меч. «А-а. А если нет, то долго мучиться нам не придется. По крайней мере, не мне». «Нет». «И в любом случае, я не для того все это терпела, чтобы теперь не есть». Медленно подрумянивается мясо. С шипением капает жир. Рты наполняются слюной. Повернуть крысу оказывается непросто. Вес распределен неравномерно, поэтому пруд опасно гнется и нагревается, обжигая пальцы даже несмотря на обрезки ткани которыми обмотаны руки. Когда все готово, кажущиеся зверскими в отцветах огня улыбки выражают триумф. Они снова медлят, желудки в нетерпении урчат. Козленок вращается на месте, раз, два, затем садится и через несколько минут засыпает. Веспер кусает губы. «Можно тебя спросить кое о чем?» «Валяй!» «Когда ты узнала, что станешь гормонатой?» «Почему ты спрашиваешь?» «Ну, ты не намного старше меня». Диада фыркает, но Веспор продолжает. «Ты не намного старше меня, на десять или максимум пятнадцать лет, и ты не последний человек в Империи. То есть ты знаешь, кем будешь. Наверное, тебе нужно было многому научиться. Ты начала в моем возрасте или раньше?» На лице Диады играют огненные отсветы, оттеняя его рельеф. «Когда я узнала, я была совсем маленькой». Было много испытаний и тестов, которые, казалось, никогда не закончатся. В сияющем их проходят все дети, но у меня были дополнительные проверки на совместимость. Чем лучше я себя показывала, тем сильнее меня испытывали. Сколько тебе было? Они начались, когда я еще из трубки не вылезла, но первые тесты, которые я помню, проводили в мае три года. Уже тогда я знал о вероятном исходе. Когда мне было три, я не знал ничего. Что тебе надо было делать? Она хмурится. Какая разница, ты не станешь гормонатой? Знаю, мне просто интересно. Это ненормально. Можешь не отвечать, если не хочешь. Дело не в этом. Она тычет в костер ложкой без головки. Я не такая, как ты. Разговоры не даются мне легко. И большую часть своей жизни у меня не было в них необходимости. Веспер медлит ища нужные слова, которые она бы использовала в разговоре с напуганным животным. Другая ты, какой она была? Диада отвечает не сразу, и обе молчат, окутанные ароматом жарящегося мяса. «Не знаю. Она была мной, и я была ею. Так что, наверное, можно сказать, что она была как я». «Вы были абсолютно одинаковы?» «Нет». «Я думала, что да». Она качает головой, и ее голос вдруг приобретает горькие нотки. «Я думала, что мы идеально совместимы. В битве мы двигались как одна, будто продолжая друг друга. Я всегда знала, куда она собирается, и она знала обо мне. Но мы не были одинаковы. Она была первой, а я второй. Возможно, так происходит у всех, Гармонат, но... Веспер не перебивает, позволяя треску дыма заполнять паузы. Были моменты, когда мне казалось, будто она что-то скрывает. И иногда я боялась, что это моя вина. Что, если я была для нее недостаточно хороша? Что, если это я тянула нас назад? Уверена, что это не так. Тогда почему она сдала меня к гребаному инферналю? Диада закрывает лицо руками. «Вероятно, она напортачила. Может, ты была сильнее?» «Нет, я не сильнее. Ты ее не знала. Она была идеальна». «Это правда, я ее не знала. Но ведь не она спасла меня от первого, а ты?» Диада все еще закрывает лицо. «Я думала об этом. О предложении первого. Я не верила в тебя. Я думала, мы умрем. Меня искушали». «Тогда так не казалось». «Потому что это инферналь». «Я думала, я верна. Я думала, мы никогда...» Она запинается и зажимает руками рот. Веспер вздыхает. «Все хорошо. Я тебя не виню. Честно говоря, я тоже в себя не верю. С тех пор, как я взяла меч, постоянно боюсь, что дела станут еще хуже. Мой дядя говорит, когда не знаешь, что делать, лучше притвориться тем, кто знает». На ее губах играет гордая улыбка. «Я притворяюсь моим отцом, потому что он был рыцарем. Он всегда знал, что делать». Но штука в том, что у меня не очень получается. Я никогда не знала ни отца, ни мать. Они были всего лишь кодом в моем досье. Знаешь они хоть что-нибудь? Нет. Меня создала кузница гармониума, а вырастила крылатое ока. Веспер нежно берет ее руки и кладет себе на колени. Как бы там ни было, ты мне нравишься больше сейчас, когда другой тебя нет. Она недоверчиво смотрит на девочку. Но я ужасно с тобой обхожусь. Лишь иногда. Она легко бьет Веспер по руке. Мне кажется, ты мне тоже почти нравишься. Я так и думала. Диада снова ее ударяет, на этот раз немного сильнее. Ай, за что это? Для меня это непросто. Я не такая, как ты. Ладно. Веспер? Да. Я не хочу умирать. Веспер сжимает ее ладони. Нет. Внезапно Диада встает. Хватит разговоров. Давай есть. 1113 лет назад. Это скромный остров, видный с берега только в ясную погоду. Ясной погоды не было вот уже три столетия. Человечество само создает себе облака, низкие и тяжелые, которые опускаются до самых волн, с шипением вылетают из нескончаемых металлических труб, выбивающихся из земли, подобно серой траве. С континентом остров соединяют подводные трубы. Их всего три. Каждая разделена на две камеры, что обеспечивает двустороннее движение. По одной доставляют людей, по другой — ресурсы. Третья нужна для важных предметов — живых или не очень. Злое небо над островом мечет гром и молнией. Массаси бесстрашно пролетает сквозь них. Ей легко читать облака, по их скоплениям можно заранее понять, куда будет нанесен следующий удар. Она направляется к зданиям, нагроможденным в верхней части острова. Из естественных скал вырастают шесть шпилей, увенчанных золотом и железом. Они многого натерпелись от непогоды, и их жесткие линии ныне смягчились. Между ними находится диск, достаточно большой, чтобы на него смог приземлиться курьерский робот. Его поверхность испещрена подпалинами, что намекает на долгие отношения земли с бурями. Массаси сворачивает к этой точке, но ветра слишком суровы, и крылья у нее за спиной дрожат. Трижды они не позволяют ей приземлиться, закручивая вверх к небесам. Но она возвращается в четвертый раз, готовые на пятый, на пятидесятый, и стихии, побежденные, расступаются. Парашютные ботинки смягчают приземление. Она наклоняется вперед, по инерции скользя на мокрых камнях, а мелкие волны омывают ей ноги. Напротив томится в ожидании овальная дверь. В открытом проеме, воздев одну руку навстречу дождю, стоит мужчина. Его глаза удивленно распахиваются, от темноты отделяется чья-то фигура. а кричит он, прыгая назад, она запрыгивает внутрь, складывая крылья за спиной. Они двигаются будто танцоры в ускоренном темпе, синхронизируя шаги, пока он не упирается в стену, и Масаси бьет в нее ладонями с двух сторон от его испуганного лица. а — повторяет он. Она презрительно щурится. «Ты не из мастеров». «Нет, не из мастеров. Я простой управляющий санитарными блоками. Прошу, не бей меня. Отведи меня к мастерам». Он подчиняется. Ей даже не приходится его принуждать. По мере того, как они заходят все глубже в комплекс, и так слабая надежда начинает колебаться. Возможно, они будут такими же, как и остальные. Возможно, она одна во всем мире. Выродок. Королева среди червей. Ее отводят в лабораторию, где в банках плавают мозги, выстроенные по размеру и по развитию. Их подвергают регулярным воздействиям электрических импульсов, которые сопровождают исходящий от монитора тихий бип. Свет экрана освещает лицо некоего мужчины. Массаси он кажется старым и ничем не примечательным. Она отталкивает проводника. «Ты мастер мысли». Мужчина поднимает взгляд и удивленно моргает. а что «Кто ты?» Парашютные ботинки работают на минимальной мощности, перенося ее через комнату. «Ты и мастер мысли!» Он выпрямляется, выпячивает подбородок. «Я нейромастер, да? Покажи!» На его лбу пролегает морщина. «Что? Покажи мне свою силу!» «Слушай, я не знаю, кто ты и как ты сюда попала, но я был бы нескончаемо рад, если бы ты ушла тем же способом». Он возвращается к монитору. «И закрой за собой дверь». Массаси поднимает свою серебряную руку вровень с его головой. На ладони раскрывается радужка и рука источает сияние. «Покажи, или я тебя заставлю». Скорее раздраженно, нежели испуганно, он поднимает глаза. Что ж, хорошо. Мое первичное исследование затрагивает замену поврежденных участков мозга, в частности, взаимодействие исходных и синтетических зон. Как и многим моим коллегам, мне, разумеется, пришлось направить свои изыскания в более практическое русло. В соседней стене открывается люк, откуда вылетают две сферы. Каждая состоит из различных металлических полосок и иссечена линиями, выдающими наличие скрытых полостей. Сферы останавливаются по обе стороны от мужчины. Откидывающиеся тарелки фиксируют сферы на месте, а из центральной секции искрясь выезжают вибрирующие вилки. «Ты это имел в виду?» — спрашивает нейромастер. «Я так и думал. Ты из тех, кто не любит усложнять. Поэтому позволь мне объяснить тебе на пальцах. Мой чип соединяет меня с этими дронами. Силой мысли я могу управлять ими точно так же, как и своим телом. Если я захочу, то смогу их включить или выключить, приказать ему ехать и даже убить. Поэтому если у тебя есть голова на плечах, то ты опустишь руку и оставишь меня в покое». «Нет». Он медленно качает головой. Ты странное и дикое создание. Ты странное и дикое создание. Ты и правда хочешь умереть?» Свет на ее ладони становится ярче. «Да будет так». Дроны наклоняются, направляют пушки на массасе затем поворачиваются и целятся в хозяина. У него на лбу проступают капли пота. «Нет, цельтесь в нее!» Дроны его игнорируют, гудение оружия нарастает. Мужчина медленно поднимает руки, складывая их на груди. Он в изумлении смотрит на предательские ладони, которые смыкаются на его горле. «Это все?» — спрашивает Массаси. Мужчина начинает задыхаться. «Подожди, почему?» «Я всего лишь один из многих, есть другие. Лучше тебя?» «Да, я могу показать». Она сжимает кулак, и мужчина падает на пол, головой ударяясь в монитор и пытаясь восстановить дыхание. «Отведи меня к ним сейчас же». Через несколько минут она врывается в очередное помещение. Маленькая темная комната, стены которой застывшая пена, навевающая мысли о природном происхождении. Пол и потолок такого же дизайна. В центре, закрыв глаза, сидит женщина. «Великий мастер Хейке», — зовет мужчина, стоящий за спиной у Массаси. К вам, посетитель, она чрезвычайно настойчиво Я считаю, она заслуживает нашего полного внимания». Женщина глубоко вздыхает, медленно выдыхает. «Благодарю, Йорин. Можешь идти». Он смотрит на Масаси, ожидая, когда она его отпустит. «Ты тот самый сильный мастер». Хейки улыбается себе под нос. «Можно и так сказать». «Хорошо. Покажи мне свою силу». Женщина снова медленно вздыхает. «Это угроза?» «Да». «Что будет, если я откажусь? Я тебя заставлю». Она издает звук, похожий на смешок. «Неужели? Не думаю, что у тебя получится». «Он тоже надо мной смеялся. Больше не смеется». «О, я не смеюсь. Не желаешь присесть? Ты, должно быть, проделала долгий путь. Ты, наверное, устала». С языка массаси чуть не срывается ругательство, но ее прерывает мысль. Хейке говорит правильно, она слишком долго путешествовала. И она устала, смертельно устала. Пожав плечами, она садится. «Видишь ли?» — продолжает Хейке. К нам не часто приходят посетители, а те, кто приходит, всегда чего-то хотят. Я уверена, что ты проделала столь долгий путь не для того, чтобы набрать рабов, не так ли? Нет. Нет, ты пришла сюда, чтобы найти ответы, чтобы найти людей, которые могут тебе помочь. Масаси выпрямляется. Ей действительно нужна помощь. Я могу дать тебе эти ответы, но только при одном условии. Вот это уже знакомо. Чего ты хочешь? Если я сделаю все, чтобы тебе помочь и открою правду, как ее вижу я, ты должна пообещать меня за это не наказывать. Не понимаю. Тебе может не понравиться то, что я собираюсь сказать. Прости, но ты очень молодая и очень сильна. Мне нужно твое слово, что ты на меня не нападешь, и тогда я сделаю все, что могу. Масаси кивает. В конце концов, требование кажется разумным. Хорошо. Кажется, мы договорились. Можешь начинать. Что? Можешь начинать. Расскажи о себе. Почему ты пришла сюда? Чего ты хочешь? Я не смогу помочь, если ты не расскажешь, что тебе нужно и почему это так важно. И массаси рассказывает. Сперва она смущается, избивается, но вскоре забывает о времени, и говорит, говорит. Когда заканчивает, ей становится легче, чуть ли не до головокружения. Итак, ты собираешься мне помочь? Молчание. Я собираюсь тебе помочь, однако подозреваю, что тебе это не понравится. Массаси хмурится. «Это обман?» Она смотрит на истинное лицо Хейки, но не видит в нем ни надежды, ни обмана. «Я изучала человеческий мозг всю свою жизнь. Из архивов и от своих блестящих коллег я почерпнула знания сотен лет исследований, но я никогда не видела и не слышала о ком-либо с такими способностями, как твои. Масаси, правда в том, что ты ищешь учителя, тогда как тебе стоит искать учеников. Если хочешь найти таких же, как ты, то тебе надо сделать их. Самой.